Глава девятая. Полина. Полина, конечно, подругу свою знала с детства и основательно, в каких только передрягах они вместе не побывали в школьную пору, старшеклассную. Заводила и Клеопа была знатной и гульнуть любила на широкую ногу студенческую бытность. Это Поля училась в чисто женском коллективе, а Клеопатра порхала среди мужчин на фистехи, Куда и поступила исключительно из этих соображений. Она искала мужа и нашла его уже на третьем курсе. Знать-то знала, но то ли клёпа так сильно изменилась в коротком замужестве, то ли сама она стала другой, то ли просто чего-то не понимала. Но когда подруга и на третий день пребывания у нее в гостях пробудилась ближе к обеду и весь день провалялась перед компом, Поля решила поговорить с ней на чистоту, ну или по душам, так сказать. Решение созрело экспромтом. Возвращалась с работы Поля, уставшая сильнее обычного. В отсутствие руководителя, как ни странно, работы прибавилось чуть ли не вдвое. Оказывается, многое Максим брал на себя, даже то, что запросто можно было перепоручить секретарю. Ей перед отъездом составил список файлов таблиц, которые нужно заполнять ежедневно, опираясь на сведения логистического отдела. И эти таблицы отнимали уйму времени. Ровно половину его оставалось на другую рутинную работу но ну и гости не переставали забредать в приемную. Кто зачем и кто с чем? Юра умудрился даже с огромным букетом заблудиться. И никакие угрозы на них не действовали, хоть начальница отдела кадров и следила за этим делом со свирепостью Цербера. Оставалось надеяться, что босс не уволит всех этих ходоков по приезду. В этот день Поле снова задержалась на час после работы, чтобы закончить с письмами, которые Максим кинул ей на почту и велел отправить сегодня же. Как и в прошлый раз, она просто-напросто заперлась в приемной изнутри. Никакие другие методы не подействовали бы точно. В лифте, когда спускалась вниз, ее ждало небольшое приключение в лице уверенного в себе красавца. И хоть на флирт Поле точно не была настроена, но вежливость никто не отменял. А потому пришлось пообщаться. «И где работают такие красавицы?» – выдал мужчина стандартную фразу, на которую Полина честно ответила. «Больше всего и сейчас хотелось побыть в тишине» пройтись по вечернему городу. Две остановки до дома она решила прогуляться. На улице потихоньку устанавливалось тепло. Не лето, конечно, но уже им пахло. И ждать автобуса на остановке, а потом трястись в нем совершенно не хотелось. «Вы шутите, девушка!» Изумленно взлетели брови юнетистого красавчика. «Даже и не думала!» Вежливо улыбнулась Поля, тайком разглядывая его. «Ну, очень симпатичный, из разряда тех, мимо которых не пройдешь, не заметив» а потом еще какое-то время будешь вспоминать». «Нет, она точно вспоминать не будет. С одним таким симпатичным уже нажилась». «Не можете же вы работать у Самонова». Он назвал фамилию Максима, и теперь уже Полина посмотрела на собеседника с интересом. «Да почему же?» «Да потому, что у него одни старушки трудятся, и сам он слегка того, со странностями в общем», покрутил мужчина у виска. А вот это Поле уже совсем не понравилось. Все же, порой именно недостаток ума делает нас непривлекательными. Вот и внешняя красота этого самца спасовала перед не самым богатым внутренним содержанием. Но сами посудите, станет умный человек такое говорить о начальнике подчиненному? «Как видите, может», – отозвалась Поля и демонстративно отвернулась, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Лифт к тому же дернулся и остановился на первом этаже. Она поспешила его покинуть первое и быстро направилась к выходу, бросив «до свидания» охраннику. Но не тут-то было, не самый умный красавчик догнал ее на улице. «Могу ли я проводить вас?» – дежурно поинтересовался. «Не можете», – посмотрела на него Поля. «И почему же?» – заметно оскорбился он. «Потому что я хочу прогуляться в одиночестве, извините», – и уверенно пошла своей дорогой. Была мысль, что так легко не отделается, но повезло, мужчина оказался чуточку умнее и преследовать ее не стал. Прогулка хоть и взбодрила немного, но стоило очутиться в духоте подъезда, как вновь навалилась усталость. А еще жутко хотелось есть, и мысль, что еду эту нужно приготовить, отравляла существование. Тайная надежда, что готовка решит порадовать клепа, рухнула, как только Поля вошла в квартиру. В коридоре пахло не съестным, а ацетоном. И Клёпу она застала в традиционной позе на диване, дующую на ногти. «Как тебе?» – показала она Полине, кричащая алый маникюр. «Красиво. Жаль, что картошки пожарить не догадалась». Вернулась Поля в коридор и повесила плащ в шкаф. Там и созрело решение поговорить с Клёпой на чистоту. Но сначала нужно хоть что-то закинуть в рот, пока не случился голодный обморок. Обойтись решила бутербродами, прося прощения у собственного организма за отсутствие должной заботы. Но сил разводить готовку точно не осталось. Хотелось есть в душ и на боковую. Ну, может, почитать еще что-нибудь перед сном? «Ты что, обиделась?» – раздался голос Клёпы. И Поля вынырнула из холодильника с маслом и сыром. Чайник уже тоже закипал, а пакетик покоился в большой любимой чашке. «Клёп, я давно вышла из того возраста, когда обижалась на тебя», – слабо улыбнулась Поля. «Просто не понимаю». «Что именно, не понимаешь?» – немного агрессивно ответила подруга. И Поле удивилась, хоть и не подала вида. «Что тебе нравится такое времяпрепровождение?» «А что тут особенного? Я отдыхаю. От всего». «Ты у родителей была? Хоть звонила им?» «Я еще не готова», – виновато посмотрела на нее Клепа. «И ты не звони, смотри». «Да я и не собиралась», – отмахнулась Полина. «Что с работой?» «Пока ничего». «А ты хоть объявление просматриваешь? Резюме составила?» «Нет пока. Слушай, я не пойму, я тебе в тягость, что ли? Так и скажи прямо, уйду». «Куда, Клёп?» – грустно посмотрела на нее Полина. «Я же не гоню тебя. Ну просто... Нельзя же так». Как объяснить ей то, что она отказывается понимать или на что спецом закрывает глаза? «Нет, Полина не против присутствия подруги в своей квартире. Людям нужно помогать, особенно близким». Но и те не должны садиться на шею, ее так воспитали. Мама с детства внушала ей мысль, что в гостях нужно вести себя так, чтобы не напрягать хозяев, не вносить в их жизнь дискомфорт. А клепа ее напрягала, хотя бы тем, что вот уже три дня не убирала постель в зале и не складывала диван. Скажете ерунда и у Поли пунктик? Возможно, но это ее жизнь, в которой хочется находиться с комфортом. Как она и предполагала, разговор с Клёпой ни к чему толком не привел. Та разве что обиделась и решила не разговаривать с Полей этим вечером. Впрочем, желание это было обоюдным. После вредного ужина Полина поотмокала немного в горячей ванне и с блаженством растянулась в постели. Вот тут-то и раздался сигнал входящего сообщения. Увидев, от кого входящий звонок, Полина в первый момент разволновалась. Голос дрогнул, когда ответила. «Да». «Привет!» – прозвучал на том конце хоть и знакомый, но сильно искаженный динамиком голос. «Как дела?» «Все хорошо. На работе тоже». «Я не про работу спрашиваю. Знаю, что там все хорошо». «Как у тебя дела?» «Сейчас же не рабочее время». Поля улыбнулась и позволила себе расслабиться. В Первый момент, когда позвонил Максим, решила, что случилось какой то ЧП. «А он, значит, просто так звонит. по -дружески. «У меня нормально», – отозвалась Поля и удобнее устроилась в подушках. Вообще, разговаривать по телефону долго она не любила и не понимала, как у других так получается. Часами же люди могут говорить ни о чем, будто им заняться больше нечем. Но на этот раз ей хотелось разговаривать, представляя себе собеседника. «По голосу не скажешь. Устала? Парни опять достают тебя». На последнем вопросе вспомнился почему-то красавчик из лифта. После короткого общения с ним в душе остался осадок а работники фирмы ее уже почти не напрягали. К их постоянным хождениям в приемную она уже даже начинала привыкать. «Нет, совсем не достают, они у тебя послушные», улыбнулась Полина, вспоминая Юру с огромным букетом цветов и такого же красного, как розы в этом букете. «Дома как? Дома?» Она уже почти ответила, что дома тоже все тихо, как вдруг резко передумала. Захотелось пожаловаться ему на бесцеремонность клепы, и Поля выложила правду как на духу. Когда закончила рассказ, какое-то время Максим молчал, а потом поинтересовался очень по-деловому. Чем она занимается, кто по профессии? Вообще, она очень умная и образованная, даже кандидатскую степень имеет. На несколько лет проработала учителем физики в лицее, кажется. Клёпа на самом деле в университете показывала чудеса одаренности. Кандидатскую диссертацию защитила еще в студенчестве. А вот потом что-то случилось, и в науку дальше идти она не захотела, хоть ей и предлагали работу в каком-то НИИ. «Ладно, проблему с трудоустройством твоей подруги решим», – уверенно проговорил Максим. «Завтра позвоню одному человеку». «Ты завтра возвращаешься?» «Сегодня. Сижу в аэропорту, жду приглашения на посадку». Теперь в его голосе слышалась улыбка, и Полина представила его в жестком пластиковом кресле с телефоном в руках и лениво скользящим по прохожим взглядам. «Как съездил?» «Удачно, все решил». Пока Полина соображала, что еще можно спросить, чтобы вопросы не казались данью вежливости. Ведь ей на самом деле приятно было с ним вот так вот общаться. Максим тихо добавил. «Соскучился вот». «Представляю, каких собак ты завтра на меня спустишь, соскучившись». Невольно рассмеялась она, стараясь сделать это тихо, чтобы не услышала обиженная клепа. «Так странно, что со звонком Макса появилась легкость» а поведение подруги уже не казалось настолько вопиющим. «Обижаешься?» «Да не, пытаюсь понять». «Получается?» «Честно, пока не очень», – усмехнулась Полина, вспоминая последний рабочий день перед командировкой. «Но я стараюсь». «Я тоже». Она понимала, о чем он говорит, вот только плодов его стараний пока не замечала. Разговор у них получался довольно натянутый, но вот что странно, Полине не хотелось его заканчивать. Ты не забыла, что в субботу отправляешься со мной на природу? – спросил Максим, а Поле прислушалась голос голосу селектора на заднем фоне, но слов не разобрала. Надеюсь, не передумаешь, выполнишь обещание. Объявили посадку на какой-то рейс, но судя по отсутствию реакции Максима, не на его. Не передумаю, если все будет нормально. За этим я прослежу. Интересно, как собирается остаться у нее на ночь, чтобы устранять малейшие препятствия? От этой мысли стало смешно, и Поля не удержалась, хихикнула. Удивительно легко становилось на душе даже от такого разговора ни о чем. «Завтра обедаем вместе», – заявил вдруг он, тоном нетерпящим возражений. «Даже если всю первую половину дня ты будешь орать на меня?» «Даже в этом случае. В обед реабилитируюсь. Обед же тоже не считается рабочим временем». «А за вторую половину дня расплачиваться будешь ужином?» хм, «Если захочешь». В таком духе они проговорили еще минут десять, пока Максим не сообщил, что объявили посадку. Отключаясь, Полина поняла, что взгрустнулась. Наверное, так она могла бы разговаривать полночи. И это возвращало в пору юности, когда романтика зашкаливала, и никакие обязательства не лежали на плечах. И ни с кем-нибудь она хотела разговаривать, а именно с этим мужчиной. Слышать его спокойный голос, улавливать его дыхание на том проводе, представлять себе, как он выглядит или что делает. «Удивительно, ведь они и знакомы всего ничего. Кроме того, он ее строгий босс, настолько строгий, что частенько несправедливый до дуроты, а она хочет слышать его голос в ночи». «О чем это говорит? Да ни о чем», – тряхнула Полина волосами, обругав себя восторженной дурочкой и глупой мечтательницей. Не хватало еще, чтобы эмоциональный вакуум, что скопился в душе за годы жизни со Стасом, заставил ее влюбиться первого встречного. «Да и не нужна ему ее любовь впрочем, как и ей. Ему нужна помощь совсем другого плана, что она и старается делать. Правда, пока все больше он ей помогает. Засыпала она с улыбкой на губах, совершенно позабыв, что в соседней комнате на нее дуется клепа. Она утро прочитала сообщение на телефоне. «Приземлился, спать хочу дико. Готовься, завтра на работе буду злой от недосыпания». Ну что ж, к этому она всегда готова и бороться с ним будет собственными методами. Максим. Видит Бог, он честно старался вести себя нормально, но стоило только увидеть Полину в приемной, бодрую, строгую и уверенную в себе, как снова на глаза опустилась багровая завеса. Хрупкая девушка казалась ему драконом в юбке, что только и ждет удобного момента, чтобы спалить все вокруг себя. Все, ровным счетом все сегодня валилось из рук, спать хотелось дико, от этого страдала внимательность. Два часа они потратили с начальником логистики, чтобы проложить новый маршрут доставки. В итоге тот оказался не самым оптимальным по затратам и пришлось начинать все заново. Пока они трудились над маршрутом, дважды в его кабинет вошла Полина. Первый раз она принесла кофе с темным шоколадом. Второй раз извинилась и попросила его подписать срочные документы. «Сама вежливость и деловитость. Так почему же ему так хочется наорать на нее, велеть не мешать и закрыть дверь с той стороны?» И все время он прислушивается к тому, что творится за дверью, что само по себе отвлекает. А вдруг у нее опять гости? Если Влад себе позволит ослушаться его, то выгонит за шею и не посмотрит, что работают уже вместе столько лет. Не хватало еще, чтобы какая-то секретарша свела на нет отлично отлаженную работу. С маршрутом они закончили как раз к обеду. Начальник логистики вытер вспотевший от натуги лоб платком и попросил отлучиться на обед. Да, собственно, он уже и не нужен был Максиму. Дальше уже начиналась рутинная работа. Документы оборот по перевозке и сервисам, страхование товара, договориться с промежуточными складами. Иногда Максим завидовал собственным логистам, что занимается почти творчеством. Ну да ладно, у него отличные юристы. Да и он сам уже не одну собаку на этом съел. За полдня сонливость трансформировалась во что-то тяжеловесное. Голова гудела и казалось в два раза больше обычного. Глаза словно насыпали песка, а тело ломило, как после нагрузки в тренажерном зале. И три чашки кофе, выпитые до обеда, мало помогли, а может даже усугубили его плачевное состояние. «Ты обещала со мной пообедать», – проговорил Максим, едва распахнув дверь в приемную. Полина посмотрела на него слегка удивленно, но ничего не сказала. Молча закрыла файл, над которым трудилась, и выключила экран монитора. Затем также молча достала пальто из шкафа и накинула на плечо сумку. «Я готова», – повернулась к нему сама серьезность. «Ну ты бы хоть улыбнулась», – не выдержал и выговорил он. «Не получается как-то», – посмотрела на него она и направилась к двери. Максу ничего не оставалось, как последовать за ней. На улице он достал брелок от машины и уже хотел снять ту сигнализацию, как Полина схватила его за руку со словами «Не надо». «Что не надо? Поблизости нет ни одного приличного места, где можно было бы пообедать». «Есть, уверяю тебя, и до него мы прогуляемся пешком. Тебе явно нужно хоть немного проветриться, иначе до вечера не дотянешь». «Так плохо выгляжу», – усмехнулся он и невольно потер глаза. Прежде чем ответить, Полина вгляделась в его лицо. «Неплохо, а измотанным. Ты выглядишь так, словно не спал пару суток». Собственно, примерно так дело и обстояло. Прошлой ночью он спал часов пять от силы. Засиделся допоздна за ноутом и вставать нужно было с первыми петухами, чтобы успеть в числе первых прибыть в таможню. Макс посмотрел на небо, словно для того, чтобы убедиться, что их не застанет дождь. Но с утра светило солнце, а сейчас так и вовсе припекало. Потом он попытался вспомнить, когда же последний раз ходил пешком. Так и не вспомнил. Все время какая-то гонка, постоянно за рулем. Кажется, он разучился жить, как все нормальные люди. Как вот эта вот девушка, что непринужденно взяла его под руку, щурится и улыбается солнцем. А ему сегодня не захотело улыбнуться. Впрочем, своему отражению в зеркале Максу тоже улыбаться не хотелось. Это как в том кино. Ну и рожи у тебя, Шарапов. Они миновали парковку и ступили на тротуар вдоль проезжей части. Очень было интересно, куда же она его ведет. Никаких кафе или ресторанов поблизости Максим так и не вспомнил. «Расслабься и постарайся выкинуть из головы все мысли», – посмотрела Полина на него первый раз за сегодня с улыбкой. «Впитывай в себя витамин Д, подставляй лицо солнышку и просто отдыхай, наслаждайся прогулкой». «А я что делаю?» «А ты идешь и не смотришь по сторонам, не замечаешь прохожих, во что тебя одеты. Ты хоть на девушек смотришь?» – забежала Полина вперед и перегородила ему дорогу. «Смотрю на тебя вот», – невольно окинул Макс ее с головы до ног. «Все-таки она симпатичная, и вкус у нее есть. Вроде и строго одевается по-офисному, но очень женственно и даже местами кокетливо. На этом платье такое место, декольте, что позволяет видеть чуть больше дозволенного». Поймав себя на заглядывании в ее вырез, Макс резко отвел глаза в сторону. Но, кажется, Полина этого даже не заметила. «Посмотри вон на ту девушку», – указала она на противоположную сторону дороги. Макс проследил за ее рукой и разглядел худенькую блондинку на высоких каблуках, бодро вышагивающую по тротуару. «Вижу, и что?» «Ну ты ничего не замечаешь?» «А что я должен заметить?» «На ней симпатичная кожаная курточка, приталенная и пикантно обтягивающая вверх, юбочка коротенькая и довольно откровенная, а ноги какие длинные и стройные». «А ты зачем мне все это говоришь, как будто сватаешь ее?» Чем-то Полина в этот момент напомнила ему маму. Та тоже вечно старается обратить его внимание на девушек. Затем, что наступила весна, и первыми преображаются девушки, даже если на улице еще холодно. Они торопятся раздеться, скинуть с себя тяжелую зимнюю одежду, показать себя мужчинам во всей красе. И достигают результата. Говорят, что весной статистика аварий на дорогах возрастает. А знаешь почему? Ну и... «Да потому что водители заглядываются на таких вот девушек». Словно в подтверждение ее слов раздался виск тормозов, и одна машина едва успела остановиться, прежде чем не врезаться впереди стоящую на светофоре. Полина звонко рассмеялась, и губы Максима невольно дрогнули в улыбке. «Ты тоже торопишься раздеваться весной?» «Ну а почему нет?» – тряхнула она волосами, и шелковистые пряди блеснули янтарем в лучах яркого солнца. И глаза ее казались сейчас зелеными и яркими. Я нормальная девушка с нормальными инстинктами. А вот твои инстинкты крепко спят. Вновь взяла она его под руку и потянула вперед. И наша задача – разбудить их. Задорно подмигнула ему Полина. В общем, первое задание тебе – смотри по сторонам и подмечай красивое. Максим послушался, и пока они шли, заметил еще немало симпатичных девушек, одетых довольно вызывающе. Но если уж положить руку на сердце, то рядом с ним шла девушка, куда как интереснее всех этих пигалец. Только девушка эта – его друг и временная секретарша по совместительству. Флиртовать с ней явно не стоит, да и не сможет он. Когда справа показалась огромная буква «М» и свернули они именно туда, Максим обреченно подумал «Дожили, я иду обедать в Макдональдс». «Только не говори, что мы идем туда». Даже не произнес, а простонал он. Что смешного Полина увидела в выражении его лица, так и не понял. Только она звонко рассмеялась. «Туда и идем. Накормлю тебя вкусным фастфудом», – бросила она на него лукавый взгляд. «Разве он бывает вкусным? О да, пальчики оближешь». «Может, ну его», – притормозил Макс на входе в небольшое отдельно стоящее здание. Тут имелись и места под столики на улице, но пока их еще не выставили. Видно, не сезон. «Может, ресторан?» Посмотрел он на часы и понял, что половина обеденного перерыва уже прошла. «Никаких ресторанов!» Решительно взяла его Полина за руку и распахнула дверь. «Сегодня в меню вкусная вреднятина. А ты вообще был когда-нибудь здесь?» «Никогда, представляешь?» «Ни в Макдональдсе, ни в любом другом подобном заведении». О его здоровом и полезном питании мама пекла с детства, пока он не стал заниматься этим самостоятельно. «Значит, сегодня твой дебют. Можешь загадать желание». Они приблизились к терминалу, и Полина принялась уверенно листать табло. «Сам выберешь или доверишь это дело профессионалу?» – хихикнула она, и Макс даже позавидовал, что не может разделить ее веселье. Сам он все отчаянно хотел спать. Глаза уже с трудом держались открытыми. Прогулка на свежем воздухе и разговоры с интересной собеседницей, хоть и довольно странные, развеяли сонливость разве что самую малость. А в пропитанном запахами пищи тепле та снова накатила. «Лучше ты», «как скажешь», и принялась нажимать на электронные кнопки, походу озвучивая. «Два картофеля по-деревенски, по, по чикен-роллу, Так, тебе какой соус? Кисло-сладкий, сырный, острый?» Серьезно взглянул на него, как будто делала заказ в дорогом ресторане. Давай сырный, пожал он плечами, и Полина кивнула. Обязательно должен попробовать пирожок. Я их просто обожаю с яблоками, вишней или абрикосами. Мне все равно. Фу, какой ты инертный. Шутливо нахмурилась она, а между бровей у нее залегла симпатичная складочка. Тогда с вишней как себе. Что будешь пить? Кофе, наверное. «Ты его на работе обпился уже», – тряхнула Полина головой. «Возьму тебе молочный коктейль, а себе колу и мороженое Макфлури. Знаешь, какое оно вкусное?» «Все?» «Чтобы отравиться, этого достаточно». Это была попытка пошутить, но шутка вышла мрачная, и Полина пропустила ту мимо ушей. Когда она достала карточку, чтобы расплатиться, Макс сделал попытку отодвинуть ее от терминала. Эй, нет, я угощаю, забыл? Отравишься за мой счет». Быстро подмигнула и приложила карточку к считывающему устройству. Значит, все она слышит, только фильтрует. На что и как реагировать. Вот же хитрюга. Как ни странно, от запахов, которые сначала показались ему отвратительными, сейчас разыгрался аппетит. Макс даже еле дождался, когда на табло высветится номер их заказа. И пока не поднос нос к столику, старался не пожирать содержимое глазами. Новое открытие или горизонт? Макс и сам не знал, как это назвать, по вине или благодаря этой девушке его настораживало. Чекин-ролл показался ему настолько вкусным, что он попросил бы добавки, если бы не стыд за собственное ворчание и приближающийся к концу обеденный перерыв. Картофель таял во рту, а сырным соусом на вкус был вообще чем-то шедеврическим. Пирожок с вишней он даже не съел, а проглотил. Но тут скорее сработал тот факт, что при надкусывании его с одной стороны повидло норовило вытечь с другой. Вот и постарался слопать вредителя как можно быстрее. Даже слегка обжегся. А коктейль чем-то неуловимым напомнил детство. Может тем, что именно тогда он и пил его в последний раз. Чуть не забыл, спохватился Максим, когда они уже собирались отправляться в обратный путь, сытые и довольные, хоть он и всячески не показывал виду. Запиши телефон и электронную почту, есть на чем. У секретарши всегда под рукой должен быть блокнот! улыбнулась Полина и достала из сумочки двойника того блокнота, с которым заходила к нему в кабинет. Только тот был в синем переплете, а этот в бордовом. Диктуй! щелкнула она ручкой. Макс продиктовал по памяти телефон и почту, а потом пояснил: Пусть твоя подруга отправит резюме и позвонит, адрес и телефон моего хорошего знакомого. Он за Флаб в НПО. Ему нужен физик. Кугоров Виктор Сергеевич, запиши». «Угу», кивнула Полина и добавила. «Надеюсь, она это сделает». «И отправляй ее уже к родителям». «Отправишь ее, она же не бандероль», усмехнулась Полина. «Поговори с ней, объясни». «Постараюсь», горестно вздохнула, и Максу стало ее жалко. «Вот есть же люди, что без проблем не могут жить». Хотя, может, жизнь и состоит из таких вот ситуаций. Настоящая жизнь, а не та искусственная модель, что построил себе он, стремясь к душевному комфорту. Кто знает. Вторая половина дня тянулась, как липкая и приставучая жвачка. Больше всего хотелось отправиться домой, а не встречаться сначала с потенциальным клиентом, а потом еще разруливать конфликт с ГАИ, в который попал один из водителей фирмы. Сил уже ни на что не оставалось, но и домой он уйти не мог. «Какой он после этого руководитель?» Макс откинулся на спинку кресла и на минутку прикрыл глаза. «Пора домой, Соня!» Теплая легкая рука опустилась ему на плечо, а потом взъерошила волосы. «Шеи не сможешь двигать, затекла, наверное». Макс открыл глаза и увидел перед собой улыбающееся лицо Полины. Она стояла очень близко, и облако ее ненавязчивых цветочных духов опутывало его, как невесомое прозрачное покрывало. «Рабочий день уже закончился, а ты уснул». «Я думала, что работаешь, не хотела отвлекать». Макс выпрямился в кресле и тут же шею прострелила боль. «Да такая сильная, что невольно застонал». «Подожди, сейчас разомну». Обогнула кресло Полина и встала у него за спиной. Когда ее теплые пальцы коснулись его кожи на шее, то по телу прокатилась приятная волна. И даже боль сразу испарилась, словно все мышцы вдруг резко расслабились. А когда она принялась разминать ему шею и плечи, то Макс прикрыл глаза от удовольствия. Ее руки действовали умело и также нежно, словно она боялась причинить ему большую боль. А он мечтал, чтобы массаж этот никогда не заканчивался. Но Полина убрала руки и заглянула через его плечо. Полегчало. Теперь дыхание ее обдало щеку. И не заметить этого не получилось. Собственная реакция насторожила, но эту девушку он чувствует слишком хорошо. «И чувства эти чертовски ему приятны. Кажется, отпустила». Пробормотал он и поспешил встать с кресла и отойти на безопасное расстояние. «Поехали, отвезу тебя домой, а потом спать».